В это время Таша, пригнувшись, бежала со всех ног. Её сердце бешено стучало. В голове были только мысли о Таме, Альше и остальных. В этот же самый момент Нанга, бросив обезвреженного дракона, успел вернуться в полыхающую деревню и отыскал Там-Таму с рыдающим малышом на руках. На другом конце деревни Айша и огромные такса, стоя плечом к плечу, отбивались от рыцарей. Принцесса, к сожалению, не знала об этом. Спотыкаясь, она уходила в степь. На глазах девушки стояли слезы бессилия и гнева. «Как плохо, когда ты слабый, когда не можешь защитить дорогих и близких людей, даже себя защитить не в состоянии!» дама провела рукой по груди, под корсажем привычно лежал спрятанный свиток. Она остановилась, словно в забытии, перебирая в уме слова заклинания. Внезапно резкий тычок в спину привел ее в чувство. Испуганно оглянувшись, Таша с облегчением обнаружила испуганного черныша. Похоже, что во время нападения конь сумел... оборвать привязь и сбежала в степь. Вздохнув глубоко и утерев слёзы чёрным от копоти рукавом, Таша связала обрывки порванного повода и, подтянувшись на лошадиной спине, запрыгнула на коня. «Это всё, что я могу сделать. Могу попробовать сделать!» Таша снова коснулась рукой свитка решительно. «Вперёд!» Она стукнула черныша пятками по бокам, и тот, несмотря на усталость и испуг, вихрем рванул в степь. Запах гари и дыма не покидал принцессу, даже когда она достигла заветного места. Казалось, вся степь была охвачена густым ревущим пламенем. Рыжая трава сама казалась огнём. а чёрный пепел поднимался за спиной тяжёлым непроницаемым облаком. Оставив черныша, принцесса пешком спустилась в заветную низину. С замирающим сердцем она подошла к святыне и, едва дыша от страха и благоговения, позвала робким голосом. «Шаман! Шаман!» «Что ты кричишь, девочка?» Хриплый голос вперемешку с кашлем прозвучал из-за спины. «Не тревожь покоя этого места!» «Это ведь война! Там война!» Таша с трудом заставила себя повернуться и взглянуть в пустые отверстия глазниц старика. «Как ведь всегда война, девочка!» «То там, то здесь. Чему удивляешься? А раз война, зачем пришла сюда? Разве может помочь старик? Никчемный и слепой тебе, молодой и сильный!» «Молодой и сильный?» Таша хотела было поспорить и сказать, что вовсе она не такая, а наоборот, совсем слабая и беспомощная, поэтому и пришла. Но времени было так мало, и на жалобы его не хватило бы точно, поэтому принцесса попросила напрямую. — Помоги мне, шаман! Скажи, где захоронены в степи бесстрашные воины, те, что смогут помочь в великой битве? Так тебе нужны воины?» Старик кашлянул или усмехнулся. Понять то было невозможно, ведь глаза его не выражали ничего. «А что ты будешь с ними делать?» «Попробую поднять. Нам так нужна помощь!» Тут же честно ответила Таша. «Сумеешь ли?» Старик оскалил желтый сколотый клык в кривой улыбке. — Ну, заклинание я одно знаю, — ответила девушка неуверенно. — Я попробую, я буду стараться. Это единственное, что я могу сделать для друзей. Единственное, чем могу помочь. — Тогда давай! Шаман кивнул головой в сторону храма. «Блуди ее! Это самый сильный воин в степи, и лишь она согласится!» «Согласится?» Таша изумленно посмотрела на огромное, обтянутое кожей ребро, уходящее ввысь. Из дырки в шкуре выснулась широкая, круглоухая морда гиены. «За ней еще одна!» Оба зверя неспеша подошли к девушке, помахивая короткими метёлками хвостов, закладывая назад уши и кивая головами. — Они разрешают! Шаман сжал свой посох сухой зелёной рукой и ударил им Озими. Читай свое заклинание, некромант! «Открой, врата силы, и я дам её тебе столько, сколько нужно!» Принцесса вздрогнула, почувствовав, как, подбивая колени, над землёй прошла волна. Нижний поток силы, о котором говорили Ану и Феро, задвигался, как море в бурную погоду, И даже Таша, наконец, смогла почувствовать это движение. «Открой врата!» — завертелись в голове слова. «Значит, заклинание только открывает проход для того, чтобы заполнить мёртвое тело энергией. А брать её нужно из потока. Сама бы Таша никогда не справилась с этим». Странная догадка осенила её. Коровий мертвяк. Пусть сила ему много и не требовалась, но кто-то ему её дал после того, как Таша прочла заклинание. От мысли её отвлёк глухой толчок. Потом ещё один и ещё. Что-то огромное билось и рвалось из земли, сотрясая почву под ногами гневными нетерпеливыми ударами. В ответ этой пульсирующей ярости степь огласилась радостными криками и хохотом гиен. Огромные звери поднимались на дубы и, пританцовывая, крутились вокруг шамана и Таши. Старик воздел руки к храму и прокричал что-то. Пригибая траву и пуская ее волнами, поднялся штормовой ветер. Заглушающие крики старого гоблина И Гиени хохот. — А теперь беги, Уведи ее, Стань ее глазами, Стань ушами и сердцем, Ты одна в ответе за нее теперь, Покажи ей то, Ради чего был нарушен ее покой?» Голос старика прошелестел в ушах и унесся вдаль, подхваченный мощными порывами грядущего урагана. Таша кивнула, бросившись к коню, вскочила на него одним махом. Черныш задрожал всем телом, прижимая уши и выпучивая глаза, припал на задние ноги. Таша обернулась и оглушённая свистом ветра обомлела. Волчий храм дрожал, раскачивался. Изгиб огромного хребта, служивший крышей, с треском пошел вверх, выворачивая из земли колонны ребра. Гигантский череп медленно поднялся из травы, уносясь ввысь. Челюсти захлопнулись. а потом снова разомкнулись. Забыв себя от страха, Таша пришпорила обезумевшего коня и понеслась прочь. Волна пыли тут же накрыла её следом, не давая возможности различать, что происходит вокруг. Что-то огромное поднялось за спиной и сотрясло землю шагами. Страх и ликование охватили принцессу, Прижавшись к трепещущей шее коня, она словно забылась. Сознание отошло куда-то назад и вверх, открывая потерявшим связь с реальностью глазам картину мчащейся пополю волчицы. Рыжая шерсть развивается, сливаясь с колыханиями степной травы. Бессмысленно пялятся вперед пустые глазницы. Ветер свистит, обтекая белые, обтёсанные временем клыки в разверзнутой пасти. Хрустят остатки сухожилий, натягиваясь от бешеного бега. Словно сама степь поднялась и понеслась ветром вперёд, готовая обрушить девятым валом гудящих травяных волн, смыть, разнести всё, что стоит у неё на пути. Таша прижалась к коню еще крепче, намотав на руки повод. Мысли вырывались и уносились прочь, голова стала пустой, продуваемой ветром насквозь, и ничего не держалось в ней, кроме осознания абсолютной и бесконечной степи, где все колышется и мчится, подчиняясь лишь дробному топоту ног и вою ветра.